Глава 65. Мисс Лонгстаф пишет домой. С приема у мадам Мельмот леди Монограм вышла в прескверном расположении духа. Сэр Дамаск, который делал вид будто смеется над всей историей, а на самом деле не меньше жены хотел повидать императора в тесном кругу избранных, Молча усадил обеих дам в экипаж и с досадой поспешил в клуб. Угораздило же его жену затеять всю эту свистопляску и так опозориться. Его гоняли, как мальчика на побегушках, потащили к мельмоту против воли, и он не увидел императора и не пожал руку ни одному принцу. «Пусть теперь сцепятся между собой, как кошки!» — думал сэр Дамаск, закрывая за дамами дверцу экипажа. Он ничуть не сомневался. Если от одной кошки после драки что-нибудь останется, этой кошкой будет его жена. «Какой ужас!» — воскликнула леди монограмм «Слыхивал ли кто-нибудь про такую бульгарность?» было по меньшей мере неразумным. Если какая вульгарность и присутствовала, леди Монограмм ее не видела. — Не понимаю, для чего ты поехала так поздно? — ответила Джорджана. Поздно? — Еще и двенадцати нет. Думаю, на Гровенор-сквер мы добрались еще до одиннадцати. В любом другом месте это было бы рано. — Ты знала? что они не задержатся. Об этом особо говорили. Я правда считаю, что ты сама виновата. Виновата? Да. Ничуть не сомневаюсь. Я виновата, дорогая, что вообще с этим связалась. И теперь мне придется платить. Что значит платить, Джулия? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Твой друг окажет нам честь посетить нас сегодня вечером — Она не могла бы прямее сказать, как дорого обошлись ей никчемные билеты. «Если ты о мистере Брегерте, то он придет. Ты сказала его пригласить, и я пригласила». «Сказала!» «Правда в том, Джорджана, что когда люди принадлежат к разным кругам, им лучше не смешиваться». «Ничего путного из этого не выйдет!» Джаджана готова была разорваться от негодования, чтобы ее так унижала Джулия Триплекс? Ее? Дочь Адольфуса Лонгстафа из Кавершема и леди Помоны от рождения, принадлежавшую к лучшим кругам Лондона? Тем не менее, слова для ответа не находились. Слезы подступали к глазам, но Джаджане хотелось не плакать, а драться. Однако она была в карете своей подруги, у которой гостила, и которая согласилась завтра принять ее жениха. — Не понимаю, от чего ты такая злая? — сказала она наконец. — Раньше ты такой не была. — Нечего меня обвинять! — ответила леди Монограмм. «Мы приехали, и, думаю, нам лучше выйти, если ты не хочешь, чтобы экипаж отвез тебя куда-нибудь еще!» С этими словами леди Монограмм вылезла из кареты, прошествовала в дом и, взяв свечу, отправилась прямиком в спальню. Мисс Лонгстав медленно поднялась к себе. После того, как горничная наполовину ее раздела, она отпустила девушку и приготовилась написать матери. Тянуть письмом было нельзя. Мистер Бреггард уже дважды предлагал пойти к мистеру Лонгстафу, который часто наезжал в Лондон и был сейчас в городе. Разумеется, обычай требовал, чтобы мистер Бреггард пошел к ее отцу, но Джаджана просила его повременить день-другой. Ее терзало множество сомнений. Слова про разные круги. Ранили ее в самое сердце. К чему и стремилась леди Монограмм. Мистер Бреггард богат. Тут сомнений нет. Однако Джуджана уже раскаивалась в своем решении. Что проку быть хозяйкой роскошного дома, если это означает перейти в другой низший круг, состоящий исключительно из брегертов Мельмотов и Когенлупов? Она знала, какая привилегия владеть сельским имением, и всегда этим гордилась. Кавершаями скучно и всегда не доставала молодых людей желаемого сорта, но о нем приятно было упоминать, как о своем родовом гнезде. Ее мать скучна, отец напыщен и сварлив, но они вращались в хорошем обществе, бесконечно далеком от Брэгартов и Мельмотов. А куда отец сам не предложил ей поехать в дом на Гровенорсквер? Джаджана твердо решила написать сегодня же вечером, но пока не знала кому. Матери, дабы сообщить ужасную правду, или Брэггерту с просьбой разорвать помовку, думаю, она бы остановилась на втором, если бы столько людей уже не слышали о помовке. Монограммы они и знали, и, конечно, растрезвонили всем вокруг. Мильмоты знали, Нидердейл точно слышал. Новость распространилась так широко, что еще до конца сезона станет всеобщим достоянием. Каждое утро Джорджана боялась, что получит из дома письмо с требованием разъяснить дошедшие до Кавершема ужасные слухи Или что отец войдет с шокированным лицом и спросит, давала ли она повод для такой чудовищной молвы?» И не только эти заботы смущали ее ум. Вечером, входя в гостиную, Джаджана обменялась с мадам Мельмот лишь несколькими словами и по их тону поняла, что обратно ее не ждут. Она сказала отцу, что на время переедет к монограммам, но не уточнила, на какой срок, и мистер Лонг, став с обычным своим тщеславным самомнением, выразил удовольствие по поводу того, что она съезжает от мельмотов. Джорджиана не думала, что вернется на гровенор хоть мистер Брегард того и желал. С тех пор, как мистер Брегард высказал это пожелание, Отношения между ее отцом и мистером Эльмотом заметно охладились. Надо возвращаться в каверша. Не откажутся же родные принять ее из-за того, что она помолвлена с евреем. Перед матерью легче будет сознаться на бумаге, чем лицом к лицу. Но письмо отрежет все пути к отступлению? «Как предстать перед родными после таких известий?» Джаджана всегда считала себя храброй и теперь дивилась своему малодушию. Даже леди монограмм ее старая подруга Джулия Триплекс, от нее отвернулась. «Сейчас она должна думать только о себе» не оглядываясь на чувства других людей, не позволяя им себя запугать. «Кто отправил ее к мельмотам? Разве не собственный отец?» Джорджана села за стол и написала матери ниже приведенное письмо, датировав его следующим утром. «Хилл-стрит. 9 июля 1870. Такого-то любезная маменька». «Боюсь». Мое письмо очень тебя удивит и, возможно, огорчит. Я заключила помолвку с мистером Бреггартом, членом очень богатой фирмы Тодд бреггерт и Гольд Шейнер. Сразу сообщу тебе худшее. Мистер и иудей. Последнее слово Джорджана написала очень быстро, но размашисто. Она твердо решила, что в письме не будет сквозить робость. «Он весьма богатый человек», — «Занимается банковским делом и тем, что называют финансами. Насколько я поняла, их фирма одна из самых процветающих в Сити. Сейчас он живет в Фунаме, в очень хорошем доме. Я никогда не видела так прекрасно обставленного жилища. Папеньки...» «Я пока ничего не говорила, и мистер Брэггер тоже, но по его словам касательно условий он согласится на все папенькины пожелания». Он предлагает держать дом в Лондоне, если я захочу, а также виллу фулями, либо купить загородную усадьбу. А, возможно, я предпочту виллу фулями и усадьбу за городом. Более щедрого человека невозможно вообразить. Он был женат, и у него есть дети от первого брака. Теперь полагаю, я рассказала тебе все. Думаю, вы с папенькой будете очень недовольны. Надеюсь. «Папенька не откажется дать согласие? Ни к чему хорошему это не приведет». «Я не собираюсь оставаться старой девой, а ждать дольше бессмысленно». «Папенька сам отправил меня к мельмотам, чье положение куда хуже, чем у мистера Бреггерта. Все знают, что мадам Мельмот еврейка, и никто не знает, кто мистер Мельмот. Без толку держаться за старое, когда все идет кувырком. Если папенька настолько обеднел, что вынужден сдать городской дом, ничего уже не будет по-прежнему» надеюсь. Ты не против, если я приеду послезавтра, вернее, уже завтра, среду? Сегодня вечером здесь прием, на который пригласили мистера Брегерта. Но дольше я у Джулии не останусь. Она очень нелюбезна. И к Мельмотам тоже возвращаться не хочу. Мне кажется, между папенькой и мистером Мельмотом что-то неладно. Пришли за мной карету» к лондонскому поезду в два тридцать. «И, пожалуйста, маменька, не ругай меня, когда увидишь. Не устраивай истерику или что-нибудь в таком роде. Разумеется, все очень мало приятно, но дела идут так, что ничего приятного больше уже не будет». «Я скажу мистеру Бреггерту, чтобы он зашел к папеньке в среду. Твоя любящая дочь...» Дж. Утром она попросила слугу отправить письмо, дабы не было искушения передумать. Около часу мистер Лонгстаф, нанес визит леди Монограм. Обе дамы позавтракали в спальнях и встретились в гостиной только после его прихода. Джорджиана внутренне трепетала — Но вскоре поняла, что ее отец еще не слышал о мистере Брегерте. Она тут же сообщила, что завтра собирается домой. — Я больше не могу видеть мельмотов, — сказала она. — Я тоже. С мрачной миной ответил ее отец. — Мы были бы рады на какое-то время оставить Джоджану у себя, — проговорила леди Монограм. Ну у нас только одна свободная спальня, а мы ждем еще приятельницу. Джорджана, прекрасно знавшая, что и то, и другое ложь, объявила, что у нее и в мыслях не было остаться. «Сегодня вечером у нас соберутся друзья, мистер Лонгстаф, и, я надеюсь, вы придете повидаться с Джорджаной. Мистер Лонгстаф что-то пробурчал как все старые джентльмены, когда их зовут на послеобеденный прием. «Будет мистер брегерт продолжала леди Монограм с особенной улыбкой. «Мистер кто?» Фамилия в первый миг показалась мистеру Лонгстафу незнакомой. «Мистер брегерт леди Монограм глянула на подругу. «Надеюсь, я не выдала никаких тайн?» «Ничего не понимаю», — сказал мистер Лонгстов. Джаджана. Кто такой мистер Бреггарт?» На самом деле он понял все. По тону леди Монограм и по лицу дочери он ясно видел, что мистера Бреггарта упомянули как официального жениха. Леди Монограмм, безусловно, хотела, чтобы он это понял, и ее тон -то не оставлял места для сомнений. Позже она сказала сэру Дамаску, что не приняла бы у себя в доме еврея в качестве жениха Джорджианы Лонгстафф без ведома мистера Лонгстафа. «Моя дорогая Джоджиана!» — проворковала она. «Я думала, твой отец все знает!» «Я ничего не знаю!» «Джоджиана!» «Я ненавижу загадки!» «Я настаиваю на объяснении!» «Леди Монограмм!» «Кто такой мистер Бреггард?» «Мистер Брегерт, очень богатый джентльмен. Вот все, что мне о нем известно. Быть может, Джуджана, ты хочешь остаться с отцом наедине?» И леди Монограмм вышла из комнаты. «Чудовищная жестокость!» Однако бедная девушка вынуждена была говорить, хотя не могла быть такой смелой, как в письме к матери. «Папенька, я написала маменьке, Сегодня утром, и мистер Брэггерт должен прийти к тебе завтра. Ты хочешь сказать, что помолвлено с ним? Да. Это который мистер Брэггерт. Он банкир. Ты же... «Не про толстого еврея, которого я видел у мистера Мельмота, человека, годящегося тебе в отце!» Положение бедной девушки было и впрямь ужасно. Она говорила именно, что про толстого еврея, годящегося ей в отцы. В предыдущие дни Джаджана убедила себя, Что сумеет храбро поговорить с папенькой, но неожиданный поворот событий отнял у нее последние остатки мужества. Она только смотрела на отца, словно моля о пощаде. «О! Я вопросил мистер Лонгстаф, вложив в голос все громовые раскаты, на какие был способен. Да, папенька. Это то тот толстяк. Да, папенька. И почти моих лет. Нет, папенька. Ему пятьдесят. И он еврей. Мистер Лонгстов повторил роковой вопрос с теми же громовыми раскатами. На сей раз Джорджана отвечать не стала. Если ты за него выйдешь. «Да никак, моя дочь. Я, безусловно, ни при каких обстоятельствах не стану с ним видеться. Скажи ему, чтобы не приходил ко мне. Я точно не буду с ним разговаривать. Ты себя уронила и опозорила». «Но ты не уронишь, а не опозоришь меня!» «Твою мать и сестру!» «Папенька, ты сам велел мне ехать к мельмотам!» «Неправда!» «Я хотел, чтобы ты осталась в Кавершеме!» «Еврей! Старый толстый еврей! Небо и земля!» «Ты — моя дочь!» «Так гордившаяся собой!» «Да как тебе такое в голову пришло?» «Ты написала матери?» «Да». «Это ее убьет!» «Это ее просто убьет!» «И ты завтра едешь домой?» «Я так ей написала. Там ты и останешься». «Думаю, мне надо увидеться с ним». И объяснить, что это абсолютно исключено. Небо и земля. Еврей. Старый, толстый еврей. Моя дочь. Завтра я сам отвезу тебя домой. Чем я провинился? Что мои дети так со мной поступают? Утром. Несчастный отец имел довольно бурный разговор с Долли. «Тебе лучше сегодня же переехать ко мне в гостиницу на джермин стрит «А папенька, я не могу...» «Почему? Можешь и переедешь!» «Я не позволю тебе с ним увидеться. Я сам с ним поговорю. Если ты не пообещаешь переехать...» «Я скажу, леди Монограмм, что не разрешаю тебе встречаться с мистером Бреггартом в ее доме, еврей! Старый толстый еврей!» Мистер Лонгстов, воздев руки, в отчаянии заходил по комнате. Джаджана согласилась, зная, что не одолеет отца, если тот объединится с леди Монограмм. Она велела уложить свои вещи и во второй половине дня разрешила себя увезти. Леди Монограмм, она перед отъездом сказала только одно. Передай ему, что мне срочно пришлось уехать. Передам, дорогая. Я так и думала, что твоему отцу это не понравится. Бедной девушке не хватило духу упрекнуть подругу, Да и озлоблять врагиню было сейчас не с руки. По крайней мере, временно надо было покоряться всему и всем. Она провела очень скучный вечер с отцом в гостиной его номера. Оба по большей части молчали. А на другой день ее увезли в Кавершем. Джоджиана догадывалась, что утром отец увиделся с мистером Бреггартом, но он ничего ей не сказал, Она не стала спрашивать. В тот день был прием у леди Монограмм. В начале вечера, как раз когда мужчины выходили из столовой, явился мистер Брэггерт, одетый чрезвычайно изящно. Леди Монограмм встретила его чарующей улыбкой. — Мисс Лонгстафф", сказала она, — переехала от меня к отцу. — Ах, надо же! — Да! ответила леди Монограмм, склонила голову и тут же занялась другими входящими гостями. Она не удостоила мистера Бреггарта более ни словом и не представила его мужу. Он минут десять стоял в гостиной, прислонившись к стене. Затем ушел. Никто с ним не разговаривал. Однако он был человек спокойный и незлобивый. Когда мисс Лонгстов станет его женой, Все без сомнения изменится. Либо она найдет себе других друзей.